с самого начала пущенное наперекосяк, как определил Цвях. — Противоречие, — задумчиво сказал Василий Степанович. Бревешков приехал в город, насмотрелся чудес. Рестораны их особенно привлекают. И крашеные дамочки с серьгами, сумочками. Все время хотел получать больше, чем мог произвести.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 в любой день после двадцать пятого. Он приехал в этот город в десять часов утра. В полупустом троллейбусе пролетел сквозь погруженные в зелень приземистые заречья, мимо его домиков и длинных бараков, мимо бесконечного забора, за которым густо дымил огромный завод. Потом увидел в парке веселую вывеску ресторана. Не дав расцвести воспоминаниям, троллейбус влетел на мост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 Ноги сами ускорили шаг, и минут через десять он, дыша открытым ртом, уже стоял на третьем этаже перед знакомой белой дверью. Тот же Зев с закрытой сеткой, откуда всегда, если нажимали кнопку, доносился поющий ответ Антонины Прокофьевны. Но вот и новое. Федор Иванович вдавил кнопку еще и еще раз, а за сеткой ни звука, черная тишина. Он постучал.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 Там жил по своим правилам некто, прибивший на двери латунную пластинку со своей заслуживающей внимания фамилией, погруженной в завитки, как в звон фанфар, а вернее, как в нарезанный лук. Живой, имеющий свои требования к жизни. «Чурденев», — прошептал Федор Иванович. Знакомое рычание дверной пружины встряхнуло его.